Черти и главврач посмотрели на Владислава квадратными глазами, и только больной расплылся в счастливой улыбке. Наконец-то рядом оказался человек, который видел то же самое, что и он. не надо! К другим уйдем! И здесь на каждом этаже, как собак, не лезут «Да идите!» Владислав отпустил хвосты. Ловко упав на ноги, черти бросились на утек и исчезли в левой стене кабинета. Оттуда донесся приглушенный визг пациента. «Что вам от меня надо? Какой еще хоровод? Сами водите!» «Угомонись, приятель. Здесь никого нет». «Здесь черти хоровод водят!» «А тебе жалко, что ли? Пусть веселятся». Пациент сказал что-то еще, но уже не так разборчиво. Санитар в ответ расхохотался и тем самым нарушил немую сцену в кабинете главврача. Главврач с интересом посмотрел на Владислава. «Э, -э простите, вы кто?» Новый пациент? Не угадали. А. Я новый посетитель. К вам привезли соседа по подъезду, и меня делегировали узнать, как долго он здесь ну, проторчит, и нельзя ли подержать его в больнице как можно дольше. Ну, а заодно проведать и передать ему привет. Как звать? Главврач раскрыл толстенный журнал, заполненный на две трети все тем же неразборчивым почерком. Владиславу представился средневековый алхимик, читающий колдовские заклинания. Фёдор Еленин. Ага. Есть такой? а Я могу к нему пройти сейчас? Мне нужно срочно. Можете, но только после того, как скажете, что за представление с вами в главной роли, мы только что увидели. А если я не скажу? В противном случае я помещу вас в палату как очередного пациента. А за что? За разговорчики с чертями. Это, знаете ли, нетипично для нормального человека. Но вы же слышали, что сказал больной за стенкой это меня и, и, и останавливает э, как бы не возгласы за стеной я был бы полностью убежден что э, что вы пришли э, лечиться но но если произошедшие реально и вы на самом деле прогнали э, галлюцинации моего пациента то э, э, я даже не знаю что теперь и думать получается что вся моя э, Работа, э, так сказать, э, десятилетиями строилась, так сказать, на <свы> ошибочных выводах. Ну, не стоит перечеркивать свое прошлое. Э, расскажите, что вы сейчас сделали? Давайте я сначала проведаю Федора, а вы пока что морально подготовитесь к тому, что я вам расскажу. Клянусь, что поведаю обо всем вам без утайки. Э, хорошо. Иван... Э... Проводите нашего гостя в 515 палату. У вас 20 минут на разговор. Спасибо, хватит и 10. Спасибо, друг. Ты мне всех чертей разогнал. Доктор, я излечился. Черти меня полтора месяца мучили. А он вот так сразу взял и всех прогнал. Я здоров. Здоров. Я реально здоров. На здоровье, парень. Что мне... Провалиться. На пятом этаже оказалось далеко не так мирно, как на третьем. Санитар у выхода тоже читал роман-газету. Определенно, кто-то из сотрудников больницы избавился от устаревшей литературы, но выбросить рука не поднялась, и журналы оказались на работе. Санитар читал «Лунную радугу» и знать не знал, что в реальности фантастики не меньше, а то и куда больше, чем в романе. Именно поэтому Владислав застыл у входа на этаж и побледнел. Вам плохо? Нет. Секундная слабость. Пару секунд, пожалуйста. Если что, тут все врачи помогут. Спасибо, спасибо. Сам справлюсь. Сейчас все пройдет. Не скажете, Федор далеко отсюда? В конце коридора. Последняя дверь направо. «О, Боже!» Владислав несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул. «Идем!» Охранник кивнул и зашагал по коридору. Владислав пошел следом, стараясь не смотреть по сторонам. Ему было от чего занервничать. Уйма галлюцинаций всех мастей шастала по коридору туда-сюда, шумно галдела и беспрерывно переговаривалась. Пополам ходили длинноносые карлики в черных одеждах, в полголоса приговаривая «Мутобор! Мутобор! Мутобор!» По стенам передвигалось нечто паукообразное – челюсти динозавра из кошмаров воспаленного сознания. На потолке удобно устроилась переливающаяся всеми цветами радуги анаконда с фасеточными глазами и тысячу гусеничных ножек. А из дальнего угла сверкающими глазами на Владислава пристально смотрело нечто медузообразное с десятками щупалец. Столько разнообразных галлюцинаций, да еще в одном месте – Владислав никогда не видел. Он мысленно посочувствовал людям, которым являлась эта гадость, и поежился, представив, что когда-нибудь столкнется с похожими существами вне стен больницы. Он с огромным трудом заставил себя идти за охранником и старался смотреть на надпись его куртки. Если видения поймут, что Владислав их видит, то простым чертячьим мордобоем уже не обойтись. И кто его знает, как бороться с этими галлюцинациями? Зажуют зубищами, оглянуться не успеешь, как загремишь в эту же больницу на долгие годы. Дошли. Фёдор здесь. А что это у вас волосы дыбом стоят? Кошмарный сон вспомнился не к месту. Ха, ну, сон — это ерунда. Кошмарная реальность. Вот что страшно. Это точно. Полупрозрачный монстр медленно протянул в его сторону десятки отвратительных щупалец и Владислава прошиб холодный пот. Он нервно ждал, когда охранник откроет дверь, и боялся его поторопить, иначе охранник мог заподозрить неладное и запереть здесь самого Владислава, так сказать, на всякий случай, до психиатрической проверки. «Как странно…» «Что именно?» «В последнее время мне попадаются скрипящие двери». Уж не знаю, с чем это связано, но... Кстати, да. Я тоже заметил. Пора всей стране солидол покупать и петли смазывать. Неправда ваша! Для нужен не солидол, а хозяйственное мыло! Почему мыло? Не обращайте внимания. У него петли не той системы. В смысле не той? Ну, в смысле горловые. Горловые? А, он в смысле... Повесится? Да у нас тут многие в этом смысле. Охранник пропустил Владислава. Тот торопливо вошел внутрь и облегченно выдохнул, когда охранник закрыл за ним дверь. Чем дальше от полупрозрачного монстра, тем спокойней. Уж больно пугающе выглядели его щупальца. Владислав понадеялся, что вместе с Фёдором в палате окажется делириум тременс, но увидел только Фёдора. Тот сидел на кровати и пялился в одну ему известную точку на стене. Охранник наблюдал за происходящим через окошко в двери и наверняка подслушивал. Но это Владислава в данный момент волновало меньше всего. Пусть слушает и удивляется. Привет, страдалец. Фёдор неохотно оторвался от сосерцания стены и повернул голову в сторону вошедших. А, это ты тоже, значит, попал, а говорил, что не пьёшь. «Слушай, я здесь на 10 минут. Мне нужно узнать, где горячка». В глазах Фёдора зажёгся огонёк интереса. «А ты откуда знаешь, что она ко мне приходила?» «Соседи рассказали. Заинтересовались темой вашего спора, решили выяснить, с кем ты болтал». «Так и знал, что они за мной следят и всё прослушивают. Вот сволочи ползучие». «Но ты это тоже далеко не сахар». «Зато не стою у стенки и уши не грею». «Так что там с горячкой?» Ушла, но обещала вернуться. Обещала приготовить мне необычный подарок. Влад, скажи, чтобы меня выпустили, а? Ведь я нормальный, раз уж горячку видит такой трезвый, как ты. Врачи меня не послушают. Слушай, а когда она обещала вернуться? Я не знаю. Слушай, Федор, дело крайне серьезное. «И мне нужна твоя помощь!» «Моя? Ты что, выпил, что ли?» «Скажи горячке, что я жду её на чашку чая. Она поймёт». Фёдор вытаращил глаза точно так же, как недавно главврач. «Жесть! Люди миллионами страдают от появления белой горячки, а он с ничьи распивает. Тебе не стыдно?» Не мои проблемы Варвар Не буду я ей ничего говорить Не будешь Ведь ты хочешь, чтобы она к тебе больше не приходила А ты можешь это устроить? Из стены сквозь палату Прошагал крохотный Дарт Вейдер С группой клонов в белых скафандрах Стой! Раз, два! Эй, великаны! Тут повстанцы не пробегали? Они украли договор Павла Павла на создание звезды смерти. Владислав непонимающе посмотрел на крохотного персонажа «Звездных войн». Прости, чей договор? Палпатина, дурень. Ох, он настолько важен? Конечно! Если мы не построим звезду смерти, то нас... Никто никогда не узнает. Вообще-то, а вас третью трилогию собираются снимать. Правда? Да нехрен... В смысле... Отличная новость. Пойду стрясу с них денег на строительство. Отряд! Вперед! Шагом! Порш! Вейдер сунул в руку Владиславу какую-то бумажку и ушел вслед за отрядом. Владислав посмотрел на бумажку и прочитал текст. «Переходи на темную сторону. Получишь печенье, варенье, жигули, много денег». Какие интересные здесь галлюцинации. Влад, скажи, почему ты их видишь и при этом гуляешь на свободе, а меня держат в запертих? «И колют лекарствами!» «Да потому что у меня нет собственной галлюцинации!» «А как же я?» Владислав вздрогнул и посмотрел на чёрта, появившегося на подоконнике. «А разве ты являешься моей собственностью? Ты свободен, как вольный ветер. А со мной сотрудничаешь по найму. Разве не так?» «Так...» Влад, смотри, что у меня есть Макар купил Теперь я могу звонить, кому захочу и когда захочу Учти, позвонишь среди ночи, узнаешь о себе немало интересного Я люблю узнавать о себе немало интересного От тебя мне нужно только одно Вовремя пополнять счет А звереть какие галлюцинации пошли Влад Ты уверен, что не захочешь от нее избавиться? Белая горячка хотя бы денег от меня не требует. Ничего. Он сполна все отработает. Что нового, Липсик? Вы нашли бандитов? Да. Неужели? Отлично! А как пленники? Вы их видели? Да все нормально. Новый фильм по телевизору смотрят, но сидят привязанные скотчем котчем креслом. Зато да живые и здоровые. Правда, на Наташу начал заглядываться один из их братков. Как бы чего не вышло, нам надо поспешить. Ну, насчет Наташи я более-менее спокоен. Уверен, что охранник за свои пылкие взгляды огребет от нее по самую шею. А вот сын может наделать глупостей. Очень не позволяет ему это сделать. К тому же кино оказалось для него довольно интересным. А что за фильм? Сериал какой-то фантастический. Охотники, там демоны, ангелы, нечисть всякая. Честно говоря, я сам чуть не остался в комнате, чтобы подосмотреть серию. Эээ, парни! Слушайте, о чем вы тут толкуете? Владислав прижал палец к губам. Фёдор, меньше будешь знать, спокойнее отсюда выйдешь. В противном случае здание психушки окажется для тебя самым безопасным местом на планете. Врёшь. Вру, вру. Липсик, ты не видел горячку? Может быть, она зашла на минутку к кому-то из местных? Здесь сплошь её контингент. «Сейчас проверю». Липсик соскочил с подоконника и побежал в ту же сторону, что и крохотный Дарт Вейдер с отрядом. «Фёдор, ты лучше помалкивай об увиденном». «Да ради бога. Мне главное, чтобы эти твари рогатые перестали мерещиться. Ты замолви за меня словечко главврачу». «Непременно, непременно. Мне главное горячку увидеть». На чай приглашаешь? Из стены вышла горячка. Следом за ней гордо шагал довольный липсик. Фух, наконец-то. Да и на чай тоже. Горячка, не сочти за наглость. У меня к тебе дело есть. К тому же срочное. М -м, смотря какое дело. Ну, мне нужна твоя помощь, чтобы спасти сына и коллегу. Горячка приложила острую косу к стене. Фёдор медленно отодвинулся подальше в угол и закрыл глаза. Любопытно. Я присяду на табуретку у входа. Боишься? А то смотри, стоит мне захотеть, полетим с тобой на этой кровати в межпланетный дали экспертовой туманностью. Сначала земной спирт допить надо Ну, как знаешь А между прочим, звездный спирт у вас мало кто отказался бы попробовать Ты один упираешься Ну что, я слушаю тебя, Владислав Какую помощь тебе могу оказать я Изощренная, но всего лишь галлюцинация Послушай, ты... Ты самые необычная галлюцинации из тех, что мне встречались Верно, верно Ты прав, как никто другой Но мои услуги стоят дорого Да, ну, называй цену Сейчас я готов на все Придет время Назову Услуга за услугу Я выполню твою просьбу А когда-нибудь Ты выполнишь мою Согласен Не забудь уговор дороже денег даю слово а кто по рукам